Спартак поворачивает на юг. Спартак понял, что блокирован и что время решительно работать на римлян. Крас не принимал сражения и удалял фракийца от путей, ведущих от Сабинских гор к Риму. За всеми передвижениями армии рабов бдительно следили и на эффект неожиданности надеяться не приходилось. Стало быть, и Рим нельзя было взять. Впрочем, нет уверенности, что Спартак всерьез рассматривал такой план. Так или иначе, не это его беспокоило больше всего. Каждый месяц приносил вести о римских победах то на Востоке, то в Испании. Оставаясь в Пицине, Спартак рисковал оказаться зажатым между армией Краса и другой римской армией, возвращающейся из Италии. Войско Лукулу могло появиться на юге, в порту Брундизей, армия Помпея – на севере, и за Альп. За несколько недель, проведенных в Пицине, у Спартака было время принять, вооружить и обучить новобранцам. Он пополнил запасы, собрал в вьючный скот, пора было трогаться с места. Можно было вернуться на север, пытаться опять перейти по Ате альпы но Спартак не задержался на этом решении. Дело, очевидно, было уже в ноябре, слишком близко к зиме. Может быть, он уже знал, что Помпей в Испании покончил с Серторией. Пойдя на север, он напоролся бы прямо на закаленные победоносные легионы под командой лучшего полководца того времени. Очевидно, по обеим этим причинам Спартак избрал другой план. Плутарх дает понять, что столкнувшись с решительными и эффективными действиями краса, вождь мятежников пошел обратно в луканию желая пройти ее насквозь и выйти к морю. А рабов в то время собралось, возможно, около ста тысяч. Сперва эта армия пошла в область сомнитов. Реконструкция маршрута очень сомнительна, учитывая, что Спартак стоял у моря, где-то возле Римени, а Крас в горах. В словах Плутарха «прошел через Луканию и вышел к морю» под морем, как понятно из контекста, имеется в виду Мессинский пролив. Поэтому почти несомненно, что Спартак прошел Луканию вдоль берега, а затем пересек ее с востока на запад, а не наоборот, и двинулся дальше на юг. Затем они снова пересекли Компанию, которая наверняка сильно перепугалась. Но Спартак здесь не задержался, а пошел дальше. Он хотел до зимы выйти в Луканские горы, В этих краях, где год назад сельские племена присоединились к его войску, он мог снова хорошо отдохнуть. Сначала Крас, очевидно, не верил ему, но вскоре по докладам разведки понял, что рабы действительно ушли из Пиццена. Если верить в свидетельство Пиана, пропретор хотел воспользоваться шоковым эффектом от децимации и повести свою армию в сражение там, где он был уверен, что добьется победы. Сначала он разбил 10-тысячный корпус рабов, вероятно, прикрывавший отход основной армии. Крас уничтожил две трети противников и, осмелев, напал на самого вождя рабов. Когда Спартак был принужден попытаться пробить себе дорогу в самний, Крас на заре уничтожил около 6 тысяч человек неприятелей, а вечером еще приблизительно столько же, в то время как из римского войска только трое убитых и семь раненых. Так пример казненных возбуждал жажду победы. У Апиана это сражение описано после прорыва Спартака из Регия. Смотри ниже. К тому же из цитаты прямо видно, что Крас не атаковал, а оборонялся. Цифры погибших явно баснословны. Крас теперь держал подчиненных железной рукой и вел их к победе над Спартаком. В то же время вождь повстанцев, кажется, потерял инициативу под ударами своего противника. Первая часть миссии Краса была исполнена, рабы уже не угрожали Риму прямо, а его армия была в хороших руках. Город мог успокоиться и возблагодарить богов, пославших им нового кунктатора.